Глава 2. Лена познакомилась с Данией в Сарасовске, когда писала диплом про социальные отношения в строительных организациях периода реформ. Лена логично рассудила, что чем больше лес, тем больше там всего — от птичек до партизан. Поэтому собирать материал пошла в первый стройтрест — крупнейшее предприятие области. Там юную социологиню, конечно, никто не ждал, и нянчиться с нею не собирался. Сперва Лену долго футболили по кабинетам, потом попытались послать, но Лена боялась своего научного руководителя куда больше, чем любых строительных генералов. Пусть ей обнимались с Ельциным на фото, украшавших кабинеты. В общем, Лена не послалась, а генералы и их денщики быстро сдались и отдали нудную гостью на попечение такого же юного новичка, Вчерашнего выпускника строительного, которого успели обкатать стройками, но не успели подыскать ему постоянное место в непрерывно почкующемся холдинге. Так они и познакомились. Через неделю сошлись, через год поженились, еще через полгода появилась Саша. Лена уходила в декрет из того самого треста, устроилась еще даже не защитив диплома, в отдел кадров сама, без даниной протекции. Генерал лично пригласил, когда почитал собранные Леной материалы, попросил, а ей не жалко. Заниматься в кадрах приходилось с довольно странными вещами, не всегда с удовольствием и частенько без толку. Но не Лена была в этом виновата. Перед самым декретом она предупредила генерала, что не стоит раздавать акции всем работникам, и уж тем более не стоит вычеркивать из устава строчку про то. что продавать бумаги на сторону акционер имеет право только после официального, письменного отказа правления от выкупа бумаг. Генерал сказал, что народные предприятия строятся на взаимном доверии и что у нормальной компании нет денег на ерунду вроде выкупа фантиков у самой себя. Деньги нужны на строительство и на поощрение лучших работников. Сунул Леони пухлый конверт, поцеловал, притиснув ее слишком крепко, и вообще, и с учетом ее положения, и велел поскорее возвращаться. Возвращаться оказалось некуда. Трест у генерала отжали одновременно с рождением Саши. Быстро, технично и бесповоротно. Собрали через засланных казачков и прикупили немножко акций, занесли в обладминистрацию, администрацию, которой был блок-пакет, плюс золотая акция, в два хода ввели своих людей в правление переизбрали руководство, выгнав генерала на мороз, а потом тут же утвердили доп. Эмиссию, растворив долю генерала до малозаметной. Кадровиков вытряхнули в первую очередь, место Лены сокращать было нельзя, потому что она в декрете, зато можно было не индексировать зарплату, которая быстренько сравнялась с прожиточным минимумом. Так эта вакансия болталась, а по истечении положенного времени была убита. Вакансию Дани не убивали. Его самого, в принципе, не давили. Должность маленькая, не очень важная. Да и исполнитель не особо заметный. Но если раньше перспективы Дани перекрывало отсутствие амбиций, то теперь его кресло, точнее, стул, обнесло непроницаемой стеночкой начальство. Дани принялся потихонечку покупать еженедельную газету с объявлениями о работе. Приглашение на позицию ведущего инженера — В Чуповстрой его вдохновила. Даня отработал там пару месяцев, когда компания была еще филиалом Треста. А теперь она усилиями управляющего Саакянса легла под мэрию и выскользнула из-под областного гиганта. Саакянс Даню помнил с тех еще пор и с неплохой стороны. Перспектива возвращения в родной Чупов, из которого Лена всё детство мечтала вырваться, поначалу не слишком ее вдохновило, к тому же она привыкла осторожно относиться к любым решительным переменам. Но проект реконструкции трех промышленных кварталов под жилье был интересным и, главное, обеспечен финансированием. Минобороны почти уже подписала с местными властями соглашение о строительстве здесь — городка для демобилизованных и сокращенных военных. И тут умерла тетя Лена. Лена была ее единственной родственницей. Родители разбились, когда Лене было двенадцать. И неминуемой наследницей квартиры на улице Ленина, теперь Преображенской, из которой мечтала вырваться все детство. «Это судьба», — уныло сказала Лена. И они переехали из Сарасовска в Чупов. Первые полтора года было непросто. Даня работал с утра до ночи, Лена начала писать рекламные тексты для пиар-агентства, немножко репетиторствовала, натаскивая старшеклассников по истории и обществознанию. А потом ее переманил Слободенюк-старший, покоренный тем, как Лена отредактировала очередной каталог. И с тех пор она занималась оптовыми закупками всего на свете. С коротким отвлечением на выборную кампанию. Устроить Сашу в садик оказалось невозможным. Для присмотра за внучкой из Миаса выписали Данину маму Жились и притерлись, хотя и не без заусенчиков. Лилия Васильевна оказалась чудесной женщиной. Назвать ее мамой Лена поначалу не смогла, искренне считала, что не выговаривает это слово после восемьдесят девятого года и даже пытаться не должна, а потом уже поздно было. А жалко. Думала Лена Алиль Васильевне как о маме, и так чувствовала, наверное, и смущалась этого. Хотя даже Даня не чувствовал. Дане было не до того. Проект Минобороны быстро стал проектом корпорации какого-то развития, а потом просто долгостроем без финансирования, который ни завершить, не бросить. Саокеанс резонно рассудил, что без городской поддержки здесь не обойтись, А «Лучшую поддержку обеспечивают не столько мохнатые, сколько собственные лапы», и двинул во власть нескольких доверенных лиц, в том числе Даню. Лена сперва опять испугалась, а потом закусила губу, села считать плюсы и минусы на пункте обслуживания по бывшему горкомовскому разряду во всех муниципальных учреждениях, в том числе поликлиники, детсады и школы для всей семьи. отодвинула листочек «за» и «против» и сказала, «Даня, надо соглашаться». Согласиться было мало, надо было побеждать. Даня победил. Единственный из банды с Окенсом. Дане это стоило первой седины. Чего это стоило лени, не знал никто. А сама Лена постаралась поскорее забыть. Хотя еще полгода ей снились перепасы компроматов и блестящие завитки очередной интриги. призванные дистанцировать Даню и от Саокеанца, и от унылых функционеров, на которых Саокеанц и его блестящие политтехнологи во главе с Герой Салтыковым делали основную ставку. Даню они рассматривали как технического кандидата и русопятого мальчика для глажки и битья. Лена знала, что Даня должен победить, и сделала для его победы все Отдельными идеями — Лена даже гордилась. Например, рекламы на проводном радио, которые всерьез не воспринимал никто, но которая еще бормотала на кухне всех пенсионеров, самых активных, вообще-то, избирателей. Тексты роликов под эту аудиторию Лена переписывала три ночи подряд. Или акции «Мобилизация 1 плюс 3». В ее рамках каждый активист и волонтер привел на участок трех родственников или знакомых. Да... Пришлось уговаривать всех раз за разом. Вместе и поврось. Но оно того стоило. Некоторых ходов Лена стеснялась. Вроде длинных невинных соцопросов, по итогам которых респондент вдруг понимал, что кроме Митрофанова голосовать-то ему и не за кого. Или старательно придуманных нелепых концовок, которыми штаб Дани ночами украшал предвыборные плакаты ключевых конкурентов. К держит слово, подписывали «губит дело». К сделаем чупов сильным за ваш счет. Ради конспирации уродовались, конечно, и лозунги Дани, но подчеркнуто не смешным и не запоминающимся образом. Были совсем стыдные вещи вроде обклеивания припаркованных на ночь машин листовками в поддержку кандидата против всех, ставшего основной угрозой на финише кампании, или нагнетание слухов о том, что Даня — неугодный властям кандидат. Ему обрубили рекламу и запретили проводить встречи с избирателями. Доверенные лица доходчиво объясняли это всем желающим. Желающие разносили тревожную весть по всему району, так что на следующий день весь район встречал сочувственными объятиями Даню, который лично звонил в двери хрущевок, подсаживался на лавочке к старушкам во дворах или случайно оказывался центром внимания указ корзинки. Даня сразу запретил грязные приемы, так что ни Лена, ни Салтыков, быстро проникшиеся к ней вроде бы искренним уважением, с кандидатом не согласовывали почти ничего. А потом Лена предпочла забыть все — компанию, интриги, слоганы, дописывание компроматов, злобный кураж и слепящую ярость от очередной мерзости, которую конкуренты вылили на любимого мужа, и которая требует сокрушительного ответа. И забыла. С трудом, но, кажется, навсегда. И вернулась к прежней размеренной жизни специалиста по закупкам, молодой, счастливой матери, а теперь еще и депутатской жены. Депутатские плюсы поначалу работали и даже возгонялись. Садик, остромодная секция художественной гимнастики, нормальные поликлиники, лучшая школа города, музыкалка, бесплатные елки, спектакли и концерты. Ну и да, не премия. Подарки со всех сторон и служебная квартира, от которой, правда, вы отказались, решили вместо убитой двушки дождаться трёшки в строящемся доме, к тому же с перспективой приватизации. От подарков Даня тоже отказывался. Шутил, что так дёшево не продается, А настоящую цену пока не предлагают. Он быстро наработал репутацию по-настоящему независимого депутата, чуть ли не единственного в корпусе, Причем даже Сакианц, после пары неприятных разговоров и по итогам нескольких досадных ситуаций, смирился с тем, что Даня не его собственность, но равна удаленность бывшего сотрудника и его упоротость по букве и духу закона в итоге гораздо выгоднее сакианцу, чем сервильность и прогиб под заказчика. Город помог Чуповстрою завершить фактическую заброшенку, получив новый квартал на пару сотен тысяч квадратов. Асаакянс не только уцелел, но и вышел во вторые по величине застройщики региона. Даня набрал авторитет, стал зампредом земельного комитета горсовета. Потом, когда глава комитета по совместительству вице-спикер ушел в вице-мэры, Даня пересел в кресло комитетского начальника но вице-спикерство ему не дали, пообещав попозже сделать спикером, стоящим над судорожной схваткой нескольких партий власти. Лена сразу сказала, что так не бывает, и оказалась права. Одни быстро съели других, поставили во главе горсовета послушного партийного дурачка и начали тихую зачистку окружающего пространства. Даня под зачистку попадал всяко, Ибо так и не начал, как советовали, брать деньги от особенно остро желающих с ними расстаться, отгружая положенную десятину наверх. Лена его понимала. Из земельного комитета чаще, чем на повышение, уходили в следственный изолятор. Но собаку на сене новое начальство терпеть не хотело. За полгода до завершения полномочий Даня принял первое же приглашение о новой работе. с Саокянца, естественно. Тот как раз задумал построить торговый квартал скрытым рынком, гигантским ТРЦ и кучей кафе на месте умершего совхоза, а потом соединить эту территорию с городом парой новых кварталов. От совхоза к тому времени оставались раздолбанные теплицы, переходящие в стихийную свалку. Под реализацию мегапроекта Саакянц и пригласил Даню, замом с огромными полномочиями. Даня успел разработать поэтапный план и даже согласовал в мэрии его первую треть. А потом мировой кризис доехал до России и для первой остановки выбрал перекредитованную компанию соокеанца. Через полгода от нее остались заброшенный офис, заплёванные руины, несколько котлованов и потихоньку растущая свалка. Потом все активы отжал сарасовский трест, обеспечив... как с удовлетворением сказал тогдашний глава Чупова, «историческую преемственность». Страшно постаревшийся океанс уехал в соседнюю область и устроился в карманную фирму племянника, рулившего кадастровой палатой. А Дани оказался на улице с непонятно кем оформленным, но вполне очевидным волчьим билетом. Даня перебрал с десяток случайных мест, пробовал пиксовать и даже задолго до появления Uber Пытался найти инвестора в проекту бюджетного такси, но резко успокоился, когда разбил машину. Продал ее на запчасти и пошел сдаваться к единственному приятелю из мэрии. Тот устроил его младшим клерком. За десяток лет Даня сменил несколько департаментов и МУПов, каждый раз чуть приобретая в зарплате и репутации. Вялое поступательное движение — продолжилась и после отъезда единственного приятеля, увлечённого причудливой кадровой ротацией куда-то на Дальний Восток. Понятно было, что если не произойдёт очередной катастрофы или революции, Даня так и будет подниматься очень пологим зигзагом, не упираясь в потолок ни зарплаты, ни полномочий. Это было понятно всем. И Лени, конечно, в первую очередь. Поначалу Лену мучило, что у Дани сложилось так нескладно. Она думала подсказать и помочь, даже, может, тряхнуть политтехнологической стариной, невзирая на мерзотные воспоминания о компании. Думала, да передумала, конечно, потому что вышло бы хуже и для нее, и для Дани. Он не стал бы слушать, сделал бы по-своему, и, скорее всего, неправильно, потому что был душен и простоват. Может, потому что всю жизнь его любили и прикрывали. Сперва Лилия Васильевна. Потом тоже люди нашлись. Лене везло меньше. Вот она и научилась большему видеть и предусматривать, понимать и предотвращать. И очень не хотела, чтобы Даня получил такие же запоздалые уроки. А Саша слишком ранние. Лена сделала полшага назад, с усилием успокоилась и взяла на себя самую важную и любимую работу — защиту тыла и поддержание огня в очаге. Иногда получалось сделать эту работу вместе, чаще порознь. Служба у Дани была не то чтобы тяжелее, пыльнее или финансово привлекательнее Лениной, но мужчины и женщины выкроены и заточены по-разному. Эти слова тёти Лены наряду с квартирой составляли единственно полезную часть наследства. От остальной части Лена охотно отказалась бы. В первую очередь от имени, конечно. Вся жизнь как листочек Мебиуса. Мужчина — человек одного острия, которому лучше бы уткнуться в работу, любимую или просто привычную. А задача семьи — подстукивать его с тылом и других сторон, чтобы не выскочил из рабочей среды и не побежал втыкаться куда-то еще. А женщина — звезда, Но не потому, что на небе блестит, а потому что, как у ниндзя, блестит и втыкается любым острием. И мир держит ни киты, ни атланты, а такие вот звезды, придающие хаотической рассыпушке Вселенной цельности смысл. «Женщина», — додумывала подросшая Лена, — «может нацепить не одного, а двух-трех мужчин или женщин или иной набор необходимых элементов. Мало ли как жизнь поворачивается». и стать ключевым звеном в конструкции, одним из многих, на которых до сих пор держится мир, незаметным и неотделимым, как медь в бронзе и сок в морсе. И частью такой женщины становится ее мужчина, с которым они постепенно образуют одно целое, один организм. Если разорвать или разрезать телом, не будет двух тел, будут две мертвых половинки — и кишки с кровью промеж. Лена твердо это знала. Теперь Даня разрезал их общий организм, и его половина ушла, а половина Лены умерла. А то, что еще существовало, дышало и много ела, было не телом и не жизнью, а агонией, забегом безголовой курицей. Как бы быстро ни бежала, все равно скоро упадет. Зачем же бегать? Лена и не бегала, сидела, Включала и выключала телевизор, стояла у окна, но в основном ела и лежала. Терпела и ждала, пока все кончится.